Искандерун. горный хребет. Ночь на 1 июля 1992 года. Шаг за шагом. Вступает след-след, нога вступает точно на то место, на которое только что ступал предыдущий боец. Не издавать ни звука, даже если сорвался, падать молча. Хотя риск упасть почти минимальный. В группе альпинистов уровнем ниже кандидата в мастера нет. Все прошли не одну тысячу километров под таким вот горным тропом. Тем более, что и тропа не такая уж опасная. Единственная проблема в снаряжении. Каждый несет в общей сложности больше шестидесяти килограммов. Оружие, снаряжение, боеприпасы. Каменистая почва плывет в зеленом тумане ночного монокуляра. Веревка трет кожу даже через перчатку. Веревка — это жизнь. Веревка — это хоть какая-то гарантия, что тяжеленный рюкзак за плечами не перевесит, и ты не полетишь вниз. Хорошо, что тут еще горы невысокие, не то что Кавказ. Там вдобавок еще и воздуха не хватает на высоте. Здесь, даже на этой стороне, пахнет морем. Какой-то едва уловимый йодистый запах и свежесть. Свежесть, какая бывает только от большой массы воды рядом. Так что идти можно. Забыть о боли в ногах, забыть о том, сколько еще осталось, и просто идти. След, след, шаг за шагом, раз за разом переставлять ноги. Раз-два, раз-два. На разведку пошла самая подготовленная, первая рота. Разбились на две группы, наметили точки наблюдения. Маршруты движения по каменистым склонам. Две колонны постепенно втягивались в ночную тьму, растворялись в ней. На каждом бойце специально маскирующая лохматая накидка из ткани, не пропускающие тепловое излучение. — Присел? — И ночью метров с десяти можно за сойти. Первыми шли саперы, тщательно просматривая и прощупывая почву перед собой. — Не исключено, что по дороге могут быть растяжки или мины. Скажете, ерунда? — Откуда здесь растяжки? — Ну, не война же. — А то, что захвачена атомная электростанция? — Прекрасно охраняемый объект, — о который и целый полк споткнется. — Это как? — Это хреново. — Очень хреново. — Готовиться надо ко всему, даже к самому худшему. Помимо штатного вооружения... И в с вертолетов стали две тяжелые снайперские винтовки калибра 14,5 с ночной оптикой. Единственное оружие, гарантированно позволяющее больше, чем с трех километров, добить до станции и точно поразить одиночную цель. Тут даже корт не годится, а кобра с баллистическим вычислителем и специальными снайперскими патронами из меди в самый раз. Правда, тяжелая зараза. Двадцать килограммов без патронов. И патроны сами тоже бесят. Кто-то, раскидав часть своего снаряжения по рюкзакам, товарищи тащит здоровую, едва не в человеческий рост винтовку. Кто-то снаряженный магазин к ней. А ведь еще тепловизор тоже нелегкая штука. И тем не менее идти надо, да поторапливаться. Сейчас они глаза и уши штаба, глаза и уши самой империи. У самого гребня залегли. Дальше передвигаться, иначе как по-пластунски нельзя. Самое опасное высунуться за гребень, если с той стороны наблюдают, использовать термовизор. Голова наблюдателя хорошо будет видна, это все равно, что растяжку задеть или сигнальную ракету выпустить. Огляделись, метров десяти был полузаваленный валунами распадок. Вот там сам дьявол не разглядит человека в каменном месиве. Первыми прошли два человека. Головной дозор, остальные молча ждали, распластавшись на каменные россыпи, придавленные тяжестью своих рюкзаков, пытаясь дать хоть какое-то отдохновение своим ногам. Противника в непосредственной близости не наблюдаю. Уже лучше, если бы у противника были достаточные силы, он выставил бы за периметром станции передовые дозоры, да еще заставил бы их докладывать обстановку каждые полчаса. Отсутствие доклада в установленное время — сигнал тревоги. То, что передовых дозоров нет, — это уже хорошо. Значит, либо у противника не так уж много сил, либо он ведет себя самоуверенно. Самоуверенность — самый короткий путь к гибели. Замаскироваться, приступить к наблюдению. Командовать почти не приходилось. В роте старшего лейтенанта Романова случайных людей не было, Все понимали друг друга с полуслова, с полужеста. Первая рота была разведывательной, специализировалась на скрытном проникновении, а скрытность подразумевала бесшумность. Сейчас нужно было прежде всего не привлекая внимания, не демаскируя себя, занять оборону на гребне, проверить все вокруг на предмет мин и различных ловушек, и самое главное, выставить на позиции обе винтовки. Только с помощью их прицелов Можно было оценить ситуацию с расстояния более трех километров. Ни тепловизоры, ни ночные прицелы не добивали на такую дальность. Осталось надеяться, что обычная просветленная оптика, в сочетании с продолжающимися на территории станции пожарами, помогут оценить ситуацию. Господин лейтенант, штаб запрашивает данные. Передай. Вышли на исходные, приступаем к наблюдению. Старший лейтенант Николай Романов сбросил с плечи рюкзак, ловко как ящерица пополз к винтовке. Когда человек долго несет груз, а потом резко освобождаться от него, появляется такое чувство, что вот-вот взлетишь, какая-то легкость. Снайпер отодвинулся, выступая место у винтовки. Старший лейтенант поудобнее устроился на камнях, приложился к установленной на три точки, сошка и опора в прикладе. В винтовке подвигал стволом вправо-влево. Картина разрушений пожаров проплывала перед глазами, увеличенная в шестьдесят раз. Вот разваленный казарм личного состава, черные, еще сочащиеся огнем провалы, безумно месивых камней, объеденные пламенем закопченной стены. Вот парк для техники, испечеренные палеными дырами крыши, Выгоревшие стальные островы некогда грозной боевой техники, все двери выбиты взрывами изнутри. Понятно, использовали специальные боеприпасы, проникающие через крышу помещения и взрывающиеся внутри. Вот изъеденная кратерами земля периметра, хаотическое нагромождение стали и бетона, того, что когда-то было заборами и вышками охраны, и никого в живых». Пожары давали подсветку местности небольшую, но достаточную, чтобы видеть происходящее через обычный дневной оптический прицел. В левом нижнем углу менялись ярко цифры. Лазер автоматически замерял дистанцию до объекта, на который ложилось перекрестие прицела. — Передавай. — Наблюдаю объект расстояние 3,260. Объект частично разрушен, оба забора сильно повреждены. КПП уничтожен. Да, периметр полностью уничтожен. Казармы для личного состава и пар для техники уничтожены. По виду бомбами или тактическими ракетами. Попадание явно сверху, с крыши. В районе объектов охраны продолжается пожар. Выживших не наблюдаю. Цесаревич слегка передвинул ствол винтовки. Остальные объекты станции на вид выглядят неповрежденными. Минуту. Дверь, ведущая в самое большое здание, выбита по виду направленным взрывом. У дверей наблюдаю грузовики. Количество четыре. Армейские грузовики типа «Мустанг». Номера не вижу. Людей рядом с ними не наблюдаю. Ствол винтовки снова шевельнулся. Внимание! На крыше самого большого здания четыре агрессора. У них одна снайперская винтовка, похоже, крупнокалиберная. Точнее, определить не могу. Один пулемет стоит на станке и еще что-то есть. Похоже на ракетную систему. Противотанковую или противовоздушную. Ракета, запускаемая с плеча. Две ракеты системы. Еще один у какого-то прибора по виду. Какой-то прибор наблюдения. Дальше. Напряженное молчание. Дальше идут. На остальных занях на крыше никого не наблюдаю. Еще техника, два грузовика, тоже мустанги, стоят дальше. Возле них никого. Окрестности Петербурга. Утро 1 июля 1992 года. Бессонная ночь подходила к концу, и на смену ей... В свои права вступал не менее тяжелый день день который надо пережить на самолюбии день беспокоя и отдыха день когда держишься на бесчисленном множестве выпитых чашек противного горьковатого кофе но радует удастся выделить время и забыться где нибудь коротким тревожным сном на узкой солдатской койке а может и нет Годами пустовавший бункер, за час превратившийся в один из центров обороны страны, вступал в новый день. И ни у кого, ни у его обитателей, ни у других жителей огромной державы, впервые за долгие годы, даже за десятилетия, не было уверенности в том, как они его закончат. Уверенность исчезла, испарилась, как утренний туман, уступив место тщательно контролируемому страху у одних. Жесткости и решимости у других. Кто-то был готов сражаться до конца, невзирая на последствия. Кто-то уже продумывал, как вернуть отнятое, и даже если придется что-то отдать. Кто-то и вовсе был готов отдать, только чтобы сохранить мир. Были и такие. Но как бы то ни было, новый день наступал, его надо было прожить. — Приступайте, васлов Вальтерович! Вацлав Вальтервич Шмидт, генерал-полковник российской армии, тоже из сильно брусевших поволжских немцев, начальник главного оперативного управления генерального штаба, одернул китель, прошел к небольшой трибуне. — Ваше Величество, может, сначала эту мерзость посмотрим? — осведомился Вольке. — Мерзость потом, — отрезал государь. — Сначала послушаем генеральный штаб, чтобы немного успокоиться даже этому. Словно сделанному из кремня невозвутимому немцу было не по себе от того, что происходило. Шмидт аккуратно разложил перед собой материалы, достал и нацепил на нос пенсне. — Господа, сводка оперативной обстановки по состоянию на 0,7 часов петербургского времени — следующая. Прежде всего... Окончательно подтверждена информация о подрыве в воздушном пространстве над Бейрутом ядерного взрывного устройства. Однако две пробы, взятые самолетами-разведчиками, показали отсутствие радиационного заражения местности. Уровень радиации, хотя и выше норм, но находится в безопасных для человека в пределах. Объяснений этому пока нет. Как раз есть, мелькнуло в голове у государя. Экономили на научных разработках, а вот теперь хлебаем полной ложкой. подтверждено также нанесение ракетных ударов по основным военным базам Хама, база ВВС в Дамаске, Халаб, крепость Бофор. В сочетании с электромагнитной вспышкой это временно славило наши постоянные силы в регионе не менее чем на 90%. На всей территории в а также в самом городе Беруте идут ожесточенные бои. Атакам подвергаются военные объекты, полицейские участки, казачьи поселения. По данным разведки, большинство атакуемых объектов оказывают активное сопротивление. Численность террористов подсчитать сложно, но, по мнению наших аналитиков, их около ста тысяч человек. — Откуда же их взялось-то столько? супостатов? в сердцах проговорил кто-то. — Слайд двенадцать, пожалуйста, — проговорил генерал, никому конкретно не обращаясь, и, когда на экране появился требуемый слайд, продолжил. — Перед вами Бейрут, район порта. Как вы видите, база ВМФ порту подверглась ожесточенному обстрелу, и на данный момент не функционирует. Это один из всех немногих объектов, которые террористам удалось захватить. Как вы видите, порт работает. В нем активно идет разгрузка контейнеров с подошедших контейнеровозов. В контейнерах, думаю, негуманитарная помощь. — Почему по этому объекту не нанесет бомбовый удар? — поинтересовался Ольхер. — Об этом чуть позже, — проговорил император. — Дальше. — Мы предполагаем, что среди террористов до 70% пришли. Небольшая часть была заброшена заранее, но в основном террористы прибыли уже после начала беспорядков, в основном через тот же порт, иначе они не смогли бы прибыть быстро и с требуемым уровнем скрытности. И основная их часть прибыла с территории Индии, особенно севера, где располагаются лагеря подготовки радикальных исламистов. На сегодняшний день в районе уже находится 66-я ДШД, также нам удалось перебросить один из полков 108-й ВДД остальные части, а именно 73-я и 58-я ВДД, 18-я ДШД, части жандармерии Дон-2 и Дон-3, находятся в полной готовности на аэродромах взлета. В Севастополе и Константинополе в сбор по ходу готовится Черноморский флот. Флагман эскадры, ударный авианосец Николай I, там экстренно свернут ремонт. Пока работает только один реактор, но он дойдет и на одном. Сводная эскадра во главе с ударным авианосцем цесаревич Николай, с участием германских кораблей, в том числе ударного авианосца маркиграф Гессенский, свестилась так, чтобы перекрыть доступ британской эскадре в Средиземное море со стороны Индийского океана. В Атлантике находится эскадра Балтфлота во главе с ударным авианосцем Александр II. Сейчас она полным ходом идет к Средиземному морю. Еще одна эскадра Балтфлота во главе с ударным авианосцем Павел I готовится к сбор по ходу В ней больше 20 вымпелов. Направление северно-побережье Европы и Великобритании. Германская империя тоже начинает приводить в боевую готовность колониальные войска. В общем и целом, развертывание войск по плану на БАД идет даже с опережением графика. Если бы ни одно обстоятельство, я бы мог с уверенностью говорить о том, что мятеж будет подавлен, максимум за семь суток. Но это обстоятельство меняет картину в корне. — Разрешите, ваше величество? Государь молча кивнул. По его лицу было видно, что то, что сейчас предстоит, не вызывает у него никаких чувств, кроме раздражения. Из присутствовавших запись видели пятеро. Сам государь, Вольке, Шмидт и еще двое. Генерал-полковник поднял лежащую рядом трубку телефона, обычную черную, пластмассовую, без изысков, передал распоряжение. Через полминуты карта на белом полотнище экрана сменилась неожиданно четким видеоизображением. Комната большая, странная, отделана белым кафелем с каким-то геометрическим рисунком, с пультами управления, с мониторами. Нервно бегущие цифры таймера оперативного времени в левом нижнем углу экрана. Люди с оружием и в масках на заднем плане. Городской цифровой камуфляж, расцветкой, похожий на русский. Серый волк, но в деталях отличающихся. И еще один человек, без маски, в арабской голове, средних лет, худой, угловатый, с темным лицом, черной, с проседью, бородой. Те, кто занимался борьбой с терроризмом, Это лицо знали очень хорошо. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, да я цвет истинного учения над всей землей, к вам обращаюсь я, Маджахет, по имени Мохаммед Атта. В Великой книге Коран сказано, а если же они нарушат договор с вами до срока, то избивайте их везде, где найдете. Убивайте, осаждайте, устраивайте засады во всяком скрытом месте». Вы, русские, нарушили договор с нами. Вы убивали и убиваете нас, как собак. Вы не даете нам жить, как мы того хотим. Священная земля Мекки и Медины, долгие годы находившаяся под пятой неверных, вопиет о освобождении. Вы крадете у нас детей, воспитывая их без верии. Вы крадете у нас веру, заменяя ее своей. Вы долгими годами убивали нас, как единый народ». Вы убери человека, чьи слова были сильнее ваших пуль, человека, что поднял наш народ с колен, но саму бен Ладена, да прибудет он о правую руку от Аллаха вечно. Те, кому покорился Константинополь и пол Европы, десятилетиями живут рабами русни. Настало время положить этому колец. Милостью Аллаха я, Махамед ат и несколько десятков других маджахедов захватили атомную станцию в Эскандеруне, на нашей земле. Теперь она наша, и мы не уйдем отсюда. Наши требования таковы. В течение сорока восьми часов русские войска должны покинуть все земли, принадлежащие нам. Здесь и сейчас я, Мохаммед Атта, провозглашаю новое государство, Исламскую Арабскую Республику. Если вы, русские, не покоритесь неизбежному, то все шесть реакторов станции будут взорваны, и Джахханам придет на землю. Мы готовы умереть, чтобы не допустить нового торжества русизма на принадлежащей нам святой земле. Аллах наш вождь, Коран наша конституция, Джихат, наш путь. Иншаллах! Цук Цуанг задумчиво проговорил Вольке, что... Цунцванг старый шахматист повторил непонятное слово уже громче. «О чем вы?» «Цунг-цванг!» специфический шахматный термин. Означает позицию на доске, из которой, какой бы ты ход ни сделал, он так или иначе ухудшит твою позицию. Мы сейчас именно в такой позиции. У нас цунг-цванг!» «Поясните!» — потребовал император. Хоть он и не любил шахматы, но понимал, что в любом случае Волька — самый сильный специалист комбинационной игры из всех, находящихся в бункере, его ум отточат долгим сидением над черно-белой доской, и наличие такого специалиста среди них — серьезнейший козырь в геополитической игре. — Охотно! Волька не стал вставать, он говорил тихо и спокойно, словно размышляя вслух. Сейчас нас загнали в ситуацию, из которой, на первый взгляд, нет приемлемого выхода. Ведь смотрите, что получается. Если мы не начнем переброску войск, туда подойдет британская эскадра, и против нас будут уже не террористы, а кадровые военные. Весь Ближний Восток мы в этом случае теряем. Оставшиеся очаги сопротивления будут быстро подавлены. Тех Кто не захочет жить в свободном исламском государстве, просто выгонят, и мы получим еще и проблему беженцев ко всему прочему. Если мы не выполним требования террористов, мы рискуем тем, что восточные территории не достанутся никому, потому что они превратятся в радиоактивную пустыню. Более того, радиация уничтожит вторую столицу империи и затронет весь юг России. Это для нас неприемлемо. Если мы назовем вещи своими именами и объявим войну Великобритании, мы будем агрессорами для всех, ведь бесспорного повода для войны нет. А что там в действительности произошло, так это можно трактовать по-разному. При этом наши противники в любом случае остаются выигрыше. Если мы сумеем подавить мятеж, вся наша политика по ассимиляции жителей восточных территорий Будет отброшено назад на несколько десятилетий. Снова появятся кровники, фанатики, мстители. Все, что вложено, все усилия поколений пропадут впустую. У нас снова в стране появятся два народа вместо одного. Если же мятеж увенчается успехом, у британцев появляется новый, огромный и богатый ресурсами протекторат, причем вложения в инфраструктуру там уже сделаны, остается только отремонтировать то, что разрушено во время мятежа, но это просто не в пример дешевле, чем делать с нуля. Поэтому я и говорю. Цук-цванг. — А как они, интересно, собираются решать проблему с атомными террористами? — спросил кто-то из генерал-кеток. — Ведь если мы уйдем, это станет уже их проблемой, а не нашей. — Очень просто, — отмахнулся Волька. — Я вообще не верю, что станцию захватили исламские террористы. Даже тот факт, что во главе их известный террорист, ничего не говорит. Вы заметили, что все они в масках, кроме их лидера? Скорее всего, это армейское спецподразделение, британское или североамериканское, поддержанное ударом тактических ракет на первой стадии операции. Слишком все четко сделано. Да и вряд ли планировщики этой операции рискнули бы, допустив террористов к реакторам, ведь это козырь в их руках. Кто даст гарантию? что после того, как мы уйдем, они не потребуют убираться вон уже от британцев и североамериканцев, угрожая им тем же самым, чем сейчас угрожают нам. Какие гарантии, что они не выйдут из-под контроля на любом этапе операции? Нет, на такой риск идти нельзя, по крайней мере, я бы не пошел. А насчет решения проблемы... После того, как войдут британцы, они просто сымитируют операцию по освобождению станции и освободят ее под рукоплескание всего цивилизованного мира, и даже трупы найдут, благо сейчас их там великое множество, на выбор. Обредят в такой же камуфляж, сунут в руки оружие и продемонстрируют перед телекамерами. Но в таком случае вряд ли среди тех, кто захватил станцию, Есть желающие погибнуть первыми во имя Аллаха, — задумчиво сказал Шмидт. Согласен. Но тут другая опасность. Станция уже заминирована. И, скорее всего, в детонаторах заложенных зарядов существует вторая, независимая схема инициации, причем дистанционная. У кого пульт от этой схемы, неизвестно. И не забывайте, мы до сих пор не смогли установить точное местонахождение носителя с которого запущены крылатые ракеты. Не исключено, что при попытке штурма он вступит в дело. Ни один антитеррористический сценарий не рассчитан на то, что на голову штурмующих и обеспечивающих штурм подразделений упадут несколько крылатых ракет. — И что же нужно делать в ситуации Цукцванга на шахматной доске, — поинтересовался государь? — У нас есть одно преимущество — по сравнению с шахматной доской, — сказал Волькер, В отличие от шахмат, здесь нет лимита времени на ход и нет лимита времени на партию. Наша партия не прекращается никогда. Если у нас на доске ситуация, при которой любой наш ход будет ошибкой, значит, хода не надо делать вообще. Мы можем даже пойти на то, чтобы пропустить британскую эскадру в Средиземное море. Все равно они от нас не уйдут. Ключ к этой ситуации — Искандерон. Мы должны перебросить туда самое лучшее антитеррористическое подразделение и освободить санкции. Только после этого мы сможем действовать дальше. Пусть пока провозглашается Исламская Арабская Республика. Пусть берути и высаживаются британцы. Мы будем решать проблему Искандеруна и приводить боевую готовность войска. А как только проблема Искандеруна будет решена... Вот тогда мы и заявим права на свою землю, кто бы на ней в данный момент не находился. Права, подкрепленные всей нашей мощью. Британцы будут более сговорчивы, если на расстоянии нескольких десятков морских миль от метрополии будет крейсировать усиленная эскадра Балтийского флота. — А как же быть с теми, кто сейчас оказывает сопротивление захватчикам? Кто рассчитывает на нашу помощь? — спросил государь. Как быть с десантниками, которые уже там высадились? — С ними ничего не сделаешь, мы им ничем не поможем. Единственный приказ, который мы им сможем дать, — выжить любой ценой. Сейчас мы не можем их поддержать, ваше величество. В любой игре гроссмейстер вынужден жертвовать фигурой, чтобы выиграть партию. И император уже собирался что-то ответить, скорее всего, нелицеприятные, когда распахнулась дверь. Охрана и адъютанты, находившиеся в приемной знари о в Ункере совещаний, знали, кто там собрался и какие вопросы обсуждаются. И если все же решились побеспокоить, значит, вопрос был решительно срочен. Государь принял из рук Борученца в форме капитана первого ранга, обычный лит бумаги с распечаткой бегло, прочитал. Все замерли с тревовестства на государя. Господа! Каким-то надтреснутым голосом произнес государь. Только что пришло сообщение о том, что в Казани полчаса назад произошло несколько мощных взрывов. С британского интернет-сайта «Лекарства, которых уже болезнь» происходящее в Романовской империи в очередной раз заставляет задуматься о судьбе этой огромной страны, находящейся в руках тирана и пытающейся диктовать свою волю цивилизованному миру. Страна, управляемая исключительно по воле одного человека, несменяемого и передающего свою неограниченную власть по наследству. Страна, где систематически попираются самые элементарные права и свободы человека, где при общении с любым представителем власти Самое распространенное чувство, которое охватывает людей, — это страх. Страна, чья площадь составляет без малого четверть территории земли, страна, занимающая по запасам углеводородов и многих минералов, безусловно, первое место в мире, снова ставит перед нами вопросы, на которые мы не можем не дать ответ. Первый вопрос, на который мы должны дать честный ответ, — можем ли мы? Может ли весь цивилизованный мир мириться с угнетением и беззаконием, что имеет место в Российской империи? Можем ли мы по-прежнему покупать у русских нефть, добытую на территории, залитой кровью невинных людей? Кровью людей, вся вина которых заключалась в том, что они хотели жить в свободной стране и чтить нормы ислама. Можем ли мы оставаться безучастными к страданиям мусульман? на оккупированных Россией еще в начале века территориях. Сейчас, пока вы читаете это, в России вновь творится зло, вновь льется кровь. Мы уже рассказывали о том, что на восточных территориях вспыхнуло восстание. Это восстание местных жителей, не желающих жить под пятой русских. Эти люди просто хотят жить в свободной стране. Сейчас мы уже знаем, что восстание жестоко подавляется. Русский царь отдал команду применить против восставших армию. В район конфликта перебрасываются отборные части. По позициям восставших наносятся артиллерийские и авиационные удары. Привычно зверствуют казаки. Прямой связи с районом восстания нет, но уже сейчас, можно сказать, количество жертв исчисляются тысячами, если не десятками тысяч. Заслуживает нашего внимания и то что русское правительство лицемерно называет борьбой с терроризмом. В наши руки попали свидетельства. Свидетельства людей, которые своими глазами видели, что произошло в Казани, этого города двух религий, буквально несколько часов назад. Как нам стало известно, в городе проводится соревнование чтецов Корана. По этому поводу русские ввели в город, армейские и жандармские части, начались обыски, незаконные аресты. Сегодня же во время проверки документов на Романовском мосту русские солдаты внезапно открыли огонь из автоматов и пулеметов по одному из ожидающих проверки грузовиков, после чего тот загорелся и взорвался. У нас нет точных данных о том, что же все-таки произошло на самом деле, но есть свидетельства, что в городе произошло еще несколько мощных взрывов. Сейчас у нас нет связи ни с Казанью, ни с Бейрутом. Русской власти перекрыли доступ к информации, отключили все виды связи Обычно так происходит, когда готовятся новые зверства и расправы с мирным населением. Потом, когда смоют кровь и уберут трупы, власти, конечно, пригласят прессу и независимых наблюдателей для того, чтобы попытаться опровергнуть давно предъявляемые обвинения в геноциде. Но довольно лжи. Мы должны здесь и сейчас дать ответ. Готовы ли мы и дальше покрывать злодеяния этой последней и ничем не ограничены в своих злодеяниях абсолютной монархии на земле? Лидер парламентского большинства, премьер министра Великобритании Маргарет Бетчер, сегодня на парламентских слушаниях заявила, что правительство и народ Великобритании не могут спокойно смотреть на творимые Россией злодеяния, Сегодня по официальным каналам Российской империи направлено предложение о проведении совместной операции по поддержанию мира в конфликтном регионе Ближнего Востока. Ответа России пока не последовало, но, по неофициальным данным, сегодня Россия привела свои вооруженные силы, в том числе и ядерную составляющую, в состоянии повышенной боеготовности. Стало известно что усиленная эскадра британского флота выдвинулась в Средиземное море. Официальный комментарий Министерства обороны гласит, что данная передислокация войск не носит враждебный характер по отношению к кому бы то ни было и обусловлена всего лишь возвратом войск и кораблей флота к местам постоянной дислокации после проведенных на днях крупных учений в Индии. Стало известно что сегодня в Санкт-Петербурге в столице Российской империи произошли демонстрации с требованием отставки некоторых должностных лиц и расширения прав и свобод граждан. Эти демонстрации были жестоко разогнаны полицией и казаками. Местонахождение Александра Романова, абсолютного монарха Российской империи, остается неизвестным, по некоторым данным он покинул столицу, отбыв ночью в неизвестном направлении. Его сын же, Николай Романов, наследник российского престола, по нашим данным, находится на Ближнем Востоке, где лично руководит действиями карателей. Кафрия, долина ДК, 30 июня 1992 года. На улице уже стреляли, не скрываясь, одиночными и очередями. Стреляли и за курицей. Сжимая винтовку, сжимая до боли в ладонях, до побелевших пальцев, Сашка беззвучно ругался про себя. Как же так получилось? Как же так вообще могло произойти? Ведь любое казачье поселение на востоке располагалось на господствующей над местностью высоте. На расстоянии 500-600 метров от него доставляли голую местность, чтобы в случае необходимости отражать нападение боевиков-арабов. Сашка помнил рассказы своего деда, старого, два года назад умершего казака из поселенцев. Умер он в девяносто пять лет, вечером гулял на какой-то лихой пирушке, пришел домой, лег спать, а утром нашли уже холодного. Внука он воспитывал, наверное, даже больше, чем отец, и словом, и ремнем. Сашка помнил его рассказы о тех первых, самых первых годах его станицы, когда половина казаков ночевали не дома, а на постах, на периметре вокруг станицы, сжимая в руках деревянные ручки станковых танковых Максим и чутко вслушиваясь, всматриваясь в ночную тьму. Половина казаков ночевала не дома, а половина по домам, причем не всегда по-своим, из-за чего потом поролись в Рубились шашками и даже стрелялись. да он рассказывал про арабов-лазутчиков, вооруженных пистолетами и кинжалами, и умеющих бесшумно подкрасться к человеку на расстоянии удара кинжалом. Заснул на позицию, и можешь уже не проснуться, а твою голову обнаружат утром на брустере. Для того, чтобы их спастись от таких лазутчиков, посерение окружали рядами короче проволоки Вешали на нее пустые консервные банки, чтобы не заснуть, клали камень в сапог. И все равно спасала не всегда. Иногда на поселение налетали конные и моторизованные банды. Их звали на местный манер — муртазаками. И тогда за оружие брались и старый лад, понимая, что если не сдержат бандитов, прорвутся они в станицу, вырежут всех поголовно. вырежут и стариков, и женщин, и детей. На Востоке нет понятия — ребенок. Каждый ребенок у врага — это угроза. Детей врага надо убивать, пока они не выросли и не могут дать отпор. Поэтому оружие у пацанов семи лет было за периметр без оружия, без взрослых, ни шагу. Но ведь это было тогда, очень давно. Уже успели свиниться поколения, и в гимназии русские пацаны в компании с арабами мутозят других русских и арабов, совершенно не обращая внимания на национальности. Периметр хотя и остался, но пулеметов там давно нет, все сняли. И не дежурит давно никто, днем работать надо, а умаешься, какое тут еще ночное дежурство? Может быть, до койки бы дойти. Да, и откуда взять эти? Те, кто лежал сейчас в дворе в луже крови, Сашка никогда раньше не видел. — Иди за мной, тихо! Михаил, прижимая к себе винтовку, ловко перепрыгнул забор, бросился на зады к сараям. Сашка старался не отставать. Непривычно винтовка больно била затвором по боку на бегу. На дворе у Михаила лежал еще один бандит. Вокруг его медленно расплывалась красная, подернута поверху пыльной пленкой лужа. Сашка заставил себя не смотреть. — Чисто! Пошли! Оглядываясь за дами, перепрыгивая через заборы, проскочили еще два дома, добежали до Михеевского лабаза. Михеевский лабаз был тут такой купец Михей, не казак, но казаки его уважали. Честный был человек, не обмерял и не обвешивал. Потом Михея не стало, сыны его в городе уже торговали, большими людьми стали. А Михеевский лабаз... Все сих пор покосился и использовался ребятней для игр. Дальше идти было нельзя. Дальше была улица, и даже отсюда была слышна незнакомая, отрывистая, гортанная речь. И выстрелы, опять выстрелы, отрывистый сухой треск автоматов, гулки, похожие на щелканье пастушевского кнута хлопки винтовок. Стрельба не прекращалась. Мишка остановился... По втянул воздух, и вдруг пулей метнулся в лавас. Послышался глухой, едва слыша удар, и когда возня, снова удары, Сашка заскочил следом. «Черт — Черт! Мишка сидел на ком-то, пытаясь завернуть руку за спину, а этот кто-то сопротивлялся. И успешно сопротивлялся. Вот он начал выворачиваться, выходя из захвата. — Помогай! — Тихо, тихо! Сашка что-то услышал. Возня на полу прекратилась. Поднятые возле пылинки медленно седали в ярком остром луче света, бьющем и зияющей прорехами крыши. Шаги приближались. Гортанная чужая речь была все ближе. Чужие не понижали голос, не старались скрыться. Они вели себя здесь как хозяева. Мишка отпустил того, кому еще несколько секунд назад крутил руку. Этот кто-то... Оказался пацаном ниже возраста только чернявым и немного пониже роста. На нем, как на двух казачатах, была обычная для этих мест одежда, свободные песочного цвета брюки и сетчатая, пропускающая воздух к телу футболка. Пацан возмущенно сверкал черными глазами, но не произносил ни слова. Шаги приближались. Мишка поднял трофейную винтовку, встал напротив дверного проема цели в солнечным светом прямоугольник на фоне серой стены. Он не пытался спрятаться. Он просто стоял во весь рост, нацерив винтовку на дверь, и от всей его уверенные позы веяло каким-то спокойствием и непоколебимостью. Это было круто! Но это было и глупо. Сашка положил ему руку на плечо, покачал головой, кивнул головой назад. — Все правильно! Вся местная пацанва, выросшая на войнушках, вот в таких вот строениях знала их, наверное, лучше, чем их владельцы. Знала тут каждый закуток. В задней части лабаза, где во времена его работы купец Михей держал товар, был почти незаметный ход на крышу. Самое главное, там не было лестницы. Подниматься надо было, цепляясь за выступы в стене. Сделаны эти выступы были специально. И Сашка и Мишка не раз сидели там в засаде с рогатками, подзведая войско противника. Не хотя сейчас вместо рогаток в руках было боевое оружие, суть игры осталась прежней. И здесь они могли и должны были выиграть у чужих. Когда-нибудь лежали неподвижно на крыше. — Да, еще если и до этого ее как следует прокалило солнце, а из одежды у вас всего лишь тонкие штаны, и подложить под себя нечего, если нет, попробуйте, получите незабываемое удовольствие, даю гарантию. Подняться таки успели. Сашка, Мишка и третий пацан, Рашид, соседней улицы. Дружбы с Рашидом и вообще соседней улицы у пацанов не было но обстоятельства заставляли отложить разборки на потом Снизу в зубы пацаны лежали бок о бок на раскаленной солнцем крыше где они сказано было по русски с отчетливыми командными нотками в ответ два человека зачистили наперебой на незнакомом чем то похожим на арабский языке ищите ищите сыны шакалов пошли отсюда ищите быстро Через пробитую временем и ржавчиной крышу Сашка имел возможность украдко видеть того, кто говорил по-русски. Среднего роста, чисто выбритый, худощавый, в каком-то странном светло-песочном комбинезоне. На носу черные солнцезащитные очки, из местных такие не носил никто. Под рукой, на переброшенном через плечо ремне, небольшой автомат. Со странным, изогнутым, как у Калашникова, но меньшим по размерам магазином. На араба этот человек ну, никак не походил. На плечо у человека мелодично запиликала рация. Тот нажал на кнопку, молча выслушал передачу на громкой связи и бросил. — Роджер! оглянулся по сторонам. Сашка сжался в ожидании того, что человек глянет наверх. И вышел. В отличие от остальных, которые топали и шумели при передвижениях, этот двигался бесшумно. Его шагов не было слышно, даже когда он находился в лабазе. — Это пашту, — прошептал Рашид. — Что? — Пашту. Те двое разговаривали с этим на пашту. У меня мать этот язык знает. На нем в Индии говорят. — Слушай, друг. Мишка повернулся на бок. Недобро сощурился, что-то ты слишком много знаешь. Может, ты с ними, а? Тихо шикнул Сашка. Подеритесь еще. Михаил пробурчал что-то вполголоса, но затих. Он и сам понимал, для разборок не время. Надо спускаться. Ага. А если там этот ждет, пока мы спустимся. Да он бы уже нас услышал. Болташ, как баба. Что баба? Да заткнитесь вы или нет? Спуститься все-таки пришлось. Лежать дальше на раскаленной крыше не было никаких сил. Первым спустился Мишка, затем Рашид и третьим Сашка. Снаружи точно никого не было. Спускаясь, Сашка сорвался со скобы и здорово приложился об земляной вытоптанный до каменной твердости пол. Не услышать это было невозможно. Однако в лабаз никто не дошел проверить, что это такое упало пока они были в безопасности. — Ну, черт, да пузырей обжег! Мишка мрачно почесал локоть. — И все-таки ты скажи нам, Рашид, что это такое твоя пашта? — Да не пашта, а пашту. Язык такой. На нем в Индии, говорят, на севере. Там народ есть такой, пуштуны. Или паштуны. Так правильнее, так они сами себя называют. Мама этот язык знает. У нее в роду пуштуны были. — Ага. А здесь эти самые пуштуны что забыли? Может, их кто в гости пригласил? — Ты хорош собачиться! Александр Савич мрачно посмотрел на уже готовых пуститься в драку одногодков. — Если бы Рашед с ними был, он бы уже нас сдал, — крикнул вся. — Чем собачиться, лучше подумай, что дальше делать. — Темноты надо ждать, — авторитетно высказался Мишка. Сейчас на улицу не сунься, везде они. Темноты подождем, и за околицу идти надо. По темноте, как мыши прошмыгнем, если не сдаст кто. — Кто сдаст? — вскинулся Рашид. Да хорош уже вам. Сашка недобро, с вызовом, смотрел на двух пацанов воли и судьбы, вставших с ним в одном строю, в котором трое и больше никого. — Вы что, не поняли? Враги в нашем доме. «Не время лаятся, и за курицу я не пойду, здесь сдохну, а не уйду. Кто еще этого не понял?» «Да тише ты!» — буркнул Мишка, просто для того, чтобы что-то сказать. «Лучше скажи, те пулеметы старые с периметра, их куда дели? Их ведь не выбрасывали, не уничтожали». «А ведь точняк же!» — встинулся Сашка, даже забыв про осторожность. «Их по домам разобрали, да по чердакам. У нас дома на чердаке кое-что есть». — Забрать бы и... и... -и — передразнил Мишка. — Вот тебе и... и... — У меня дома то ли есть, да забрать суметь надо. — Как ты заберешь? Незаметно ведь надо, иначе кранты. Я, как началось, почти телешом на двор выскочил, едва штаны успел напярить и ружье схватил. — По-любому, до ночи ждать надо. — До ночи? А с нашими что? Они же на поля поехали. — А что мы сделаем? Нам самим надо думать, как до ночи заховаться, чтобы не нашли. Ты что, охренел? Пусти! Хорош уже! На сей раз в роли миротворца выступил Рашид. Он схватил Сашку за руку и дернул назад, не дав ударить Михаила. Несмотря на внешне субтильное сложение, в драке Рашид не уступил бы ни одному из казаков. — За что? — Да да то! Ты наш, как уже врага говоришь! Ховаться за колицу. Не буду я ховаться. Пусть они ховаются. Ты дурек. Их человек тридцать, не меньше. А на строе. В лоб пойдем. Все поражем. Умно сделаем. Их положим. Понял? Да у нас два ствола. Да на первый же выстрел вся с разбежится сбежится. Чёпот постепенно перерастал в крик. Спасало пацанов пока только то, что Михевский лабаз находился на задах улицы. Был заброшен. И внимание внимания налетчиков не привлекал. Кое-где еще сопротивлялись. Стрельба то затихала, то вспыхивала вновь, подобно плюющемуся искрами костру. И это для налетчиков было намного важнее, чем обыскивать пустые строения на задах деревни. — Тогда предлагай. — Более миролюбивым Тором сказал Сашка. — До вечера за улицу выйдем. Вечером вернемся. К домам проберемся за дами. Они все равно на каждый дом человека в караул не поставят. А если поставят, втроем справимся. На чердак проберемся. Там много всего заховано. У бати даже ручной пулемет старый есть. А потом и думать будем. Наши тоже просто так не дадутся, даже в поле. — Лучше здесь заховаться, — предложил Рашид. — Пойдем через периметр. Нас видно будет. Там не спрячешься. Пострелят, как шакалов. Здесь надо ховаться, а если кто придет, на крышу. Здесь заховаемся. Давайте на крышу потихоньку пару досок вытащим. Лежать на железе. Сил нет. Подытожил Сашка.